Когда мне с имя был возиться? С темна до темна в беготне. А все люди. Ни один не свихнулся. Мне его плавать тоже не до было. В запустении, правда, что не ходил, старался. Я погляжу на клавкин ребятишек. Лучше в самом деле с мачкой жить». Родная она мать, да не своим деткам, Ни уходу, ни привету, На подзатыльниках, да на кусках бедный А какие славные ребятишки, Ласковые, послушны С чего, с каких дрожжей, если она только и знает, что собачится? Она что ли воспитала? Ну, хмыкнула далее Полностью отказывая в этом Клавке. Лечь шла о с Стригуновой. Так чё тогда? Одного кожен день лупцоют Человек выходит, другого никакая лупцовка не берет. Был разбойник и вырос разбойник. Одного нежно, на пользу, другого на вред. Это как? В ком чё есть, что есть, то и будет. И хошь, руки-то об его обломай, хошь, распечалься объем, он свой возьмет. Никакой правью не поправить. Так, чё ли? Ты говоришь, я не спрашиваю с его. цариц небесная, я надсадилась спрашивать, А теперь сам деле отступился, видишь, что без стук Теперь, какой есть, такой есть, вся злость вышла. Жалась одна, что он такой. Так не наплах уж сам деле, пущай, как хочет, ему жить. Так ты не из могилы говоришь? Тебе тоже доживать как-то надо. А, что будет, — отмахнулся Катерина, — мы уж теперь так и так не своим ходом живем. Та что то Вот и за Ташт, а ладно. Что Ташт, правда, что Ташт, согласилась дали Потом, они же, Клавкины, ребят, вырастут, подчищая разговор, вернулась Катерина, и будут ее на руках носить, что она для их доброго слова не знала. Говорят, какой привет, такой ответ. А-а-а! Несогласным стоном протянула она. Ничего не сходится. Кому как на роду написано. Мало чего. Другая мать дюжных подымет и живет на староцемях хуже, чем у чужих. стесняются гальц, а свои, как право им такое даден, до того лютуют, злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену? А, не доживай до эткой старости! Вдруг ни с того ни с сего со злостью вскинула с дарья. «Знай свой срок!» И пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. За грехи или что ли, и за какие держит Господь более, чем положено. Ой, страшно, и надо иметь грехи, чтоб так. Где их набрать? Человек должен жить, поколь польза от него есть. Нет пользы, слезай приехали. На что его смоум других маить Живые им жить надо» а не смерть в дому держать и горшки из-под таскать. Я б таскала, знаю. Из-под меня скорость под самой хош таскай, мигом от горшка до горшка долетела. Помню, свекровку свою помню, как я на ее смотрел. А то и смотрела. Непонятно что, опять осердясь, продолжала она. Что думала? Когда тебе Бог приберет? надоело хуже и горькой редьке? Это мы с ей шо хорошо жили, и покладистой была, а я была небрезгливая. А помню, до того мне под конец тошно к ей подходить. Но вроде все понимал что она христовенькая, ненаватая, а все равно ничего с собой сделать не могла. Не могу, и все, хошиздум беги. И думаю, а если б моя мамка пластом так лежала, я б тоже ей смерти хотела. А сама слышу, и издали голос идет, а тоже хотела бы. пущай не так, и терпение давал бы поболи, а в худые минут тоже про себя поди срывалась бы. Это ж не от меня идет, а че другого? Нет, Катерина, старость запускать нельзя, никому это не надо. Да к че? Удав к чоль на шею, Дарья не стала отвечать. И хоронят они нас, плачут, они плачут, не об нас, кого в гроб кладут. А кого помнят, какие мы были, — говорила она, — и жалко нас, потому ж себя жалко. Они видят, что состаются, нисколь не ни лучше нас будут, а без нас они скорее старятся. Про себя они еще раньше нас похоронили, вот тогда и поубраться, скараулить тот миг. А мы все за жизнь лоимся. Чего за еловица? Во вред только. Помоложе уберешься. Тебя ж лучше будут помнить, И память об тебе останется покрасивей. Повольней останется память, заметней. А ежели в гроб тебя, как кощею, кладут, Так ведь глядеть страшно. Такая страхолюдина всю до да прежнюю память отшибет. А мы-то в чем виноваты? А в том и виноваты ей, что привычку к себе, как собачонку какую, доржем. Чтоб нас она берегала, на других полаивала. Скажи, в молодость, какую ты себя опосле будешь терпеть, перекрестись и не поверишь? Ничего уж живого нету, все вывалило, сокостенело, ни зубов, ни рогов, ни холеры. Нет, милей тебя белый свет не видел да на что? Тебе Господь жизнь дал, чтоб ты дело сделала, ребят оставил, и в землю, чтоб земля не убывала. Там теперь я от тебя польза, а ты все тут хрохоришься людям поперек, отстряпалась. И уходи, не мешай, дай другим свое дело спроводить, не ты мою их время, у них его тоже в обрез. Куды так торопиться-то? отказывалась екатерина жить бегом и помирать бегом. Другой раз, может, не доживать будет. Но и теперь, может, не ты жила. А кто? Ты уж, говорит, не сговаривайся, кто за место меня будет жить? Может, кто другой. А тебя обманули, что ты. А ежели ты, по что ты тогда с Петрухой своим не сможешь сладить? по да что, не живешь, как охота, об в чужой указке ходишь? «По что всю жизнь маясь? Нет, Катерина! Я про себя, прости, Господи, не возьмусь сказать, что это я жила. Сильно много со мной не сходится». Вдвоем и правда было легче, и за хозяйственные управы, и за разговорами. Дни стояли длинные, старухи успевали все и, устав, ложились после обеда отдохнуть, но не засыпали, а разговаривали лежа. И разговаривали, поднявшись, в ожидании вечерней уборки, а потом и после нее так и шло время. Так незаметно и соскальзывали с одной стороны на другую длинные летние дни. На разговоры подходила Сима с своим неотвязным хвостом, колькой. Заявлялся богодул, кряхтя и поругиваясь, и тоже норовил вставить слово. Приходила глуховатая тунгуска с трубкой в зубах, которую она почти не вынимала, а потом почти и не говорила. Приходили на чай и беседы другие. Кто еще оставался в материи? Поминали старые, дивились новому. Смыкали вместе то и другое о жизни и смерть Никогда раньше так подолгу они не разговаривали. И мало...